Глава 14 Никогда не было большего антиирландского фанатика, чем Шекспир. Он был законченным елизаветинским фатом, совершенным отражением британского фанатизма. Они искали оправдание в религии, реформация, вот где истоки их политики геноцида. С задним умом мы усвоили горькую истину. Любые враги Англии ⁇ наши друзья. Джозеф Хьюрити. «Нам надо узнать, как он распространяет свои вирусы», – объявил Бэккетт. Эта проблема еще не решена. Это был третий день команды. Они перенесли свои заседания в небольшую столовую неподалеку от главного кафетерия ДИЦ. Она была ближе к лабораториям, здесь были более яркие стены и освещение, более маленький стол. Из кухни через переход со скользящей панелью можно было получить кофе или чай. Несмотря на возражения службы безопасности и звякающую посуду, обстановка столовой всех вполне устраивала. Кто-то спрашивал, действует ли безумец в одиночку, заявил Хаб. Он слегка отодвинулся в сторону, пока официантки в белом убирали со стола. Конспирация, спросил Лепиков. Он смотрел на удаляющуюся официантку. Эти дамы служат вашей армии, Бил, ответила Фосс. Это наша самая страшная тайна, Сергей. Два года такой службы, и они гарантированно становятся маньяками-убийцами. Даже Лепиков присоединился к кислому хихиканию над островом фос. Инфицированные птицы! Задумчиво протянул Донзас. У нас есть прецедент попугайной лихорадки. Может быть, это модифицированный пситокос. Мне кажется, что это на него не похоже, заметил Хаб. Он не пойдет таким простым путем, нет. Он посмотрел на синюю папку перед собой. Медленно открыл ее, перелистывая скулотые страницы. «Это из его второго письма. Я знаю, что существуют связи между Ира и Фединами, японскими террористами, Тупомару и бог знает с кем еще. У меня было искушение распространить свою месть на эти страны, давшие приют подобным трусам. Я предупредил их, не искушайте меня снова, ибо я высвободил лишь малую часть своего арсенала». Хаб закрыл папку и взглянул на Лепикова, сидевшего напротив. «Мы должны допустить, что это непростая угроза. Не думай, что он блефует. В свете всего этого мы должны предположить, что у него есть еще несколько путей распространения своих вирусов. Поэтому если мы поймем, как он это проделывает сейчас, то сможем перекрыть каналы». «А сможем ли?» – спросил Бекет. Лепиков кивнул в знак согласия, разделяя это сомнение. Гадалинская наклонилась вперед, отхлебнула свой чай, потом сказала. «Он заражает отдельные районы». Факт распространения чумы означает только то, что здесь задействованы носители-люди. «Это почему?» — спросил Донзас. «Насекомые не дали бы такого эффекта», — ответила Дарина. Она потерла лоб и нахмурилась. Лепиков сказал ей что-то, понизив голос по-русски. Фус уловила лишь часть сказанного, но повернулась, чтобы внимательно посмотреть на Гаделинскую. «Что-то не так?» — спросил Хаб. «Всего лишь головная боль», — ответила Дарина. «Думаю, что от перемены воды. Можно мне еще чаю?» Бекет повернулся к панели, открыл ее и оказался лицом к лицу с низко наклонившимся с другой стороны, вежливо улыбающимся блондином с белыми зубами. «Кому-нибудь нужно еще что-то из кухни?» – спросил мужчина. «Мужланы!» – проворчал Лепиков. «У них просто не было времени установить в этой комнате микрофоны!» – хмыкнула Фосс. «Завтра это будет менее навязчиво. Я возьму черный кофе!» Бекет оглядел стол. Остальные колебались. Он снова обратил свое внимание на вежливое лицо в окошке. Вы слышали? Ладно, док. Панель скользнула на место. Бекет повернулся к столу. Хаб поднял с пола портфель, смахнул с него листок салата и извлек маленький блокнот и карандаш. Это будет самое простое. Панель позади Бекета скользнула в сторону открыла края Один чай, один черный кофе. Это было вежливое лицо. Он вытолкнул две дымящиеся чашки на внутренний край окна и закрыл панель. Не поднимаясь, Беккет взял обе чашки и послал их по столу. Когда Гаделинская брала свою, он заметил белое пятнышко на тыльной стороне ее левой кисти. Оно было небольшим, но вполне заметным для его тренированного глаза. Прежде чем Беккет это прокомментировал, Лепиков заявил. «Думаю, что чума была распространена с помощью какого-то дьявольского американского приспособления». Баллончик с лаком для волос, например. Хап что-то писал в своем блокноте. «Это есть в моем списке, но у меня большие сомнения. Это, опять-таки, слишком очевидная вещь для нашего безумца». Гадалинская шумно отхлебнула из своей чашки, потом сказала. «Согласна Джо, это не в стиле Унила. «А в чем его стиль?» – спросила Фос. Хап улыбнулся. «Как я уже говорил, думаю, что это будет что-то удивительно простое. Нечто, о чем мы скажем, ох, боже мой, разумеется». «Что именно?» – подсказал Бакет. Хаб высоко вздернул плечи и развел руками. «Я затрагиваю лишь вопрос стиля, а не отдельных методов». «Нам неизвестен инкубационный период», – заметила Гаделинская. «Он не может сидеть в организме месяцами». «Зараженные подарки?» – спросила Фосс. «Что-то вроде», – сказал Хаб. «Игрушка, которую мать держит в руках, прежде чем передать ребенку. Мы не должны забывать, что жена и дети Анила были убиты». Он говорит о соответствующем месте. Дьявольщина, проворчал Донзас. Ненормальный, добавил Лепиков. Конечно, согласился Хаб. В его методе есть то безумие, которое откроет к нему двери. Гадаринская осушила свою чашку, поставила ее и посмотрела вдоль стола на Фос. Скажите мне, Ари, если вы это безумица, как вы это проделаете? Наверное, использую какой-нибудь пищевой продукт, ответила Фос. «Картошка!» — хмыкнул Лепиков. «Это смешно!» Хаб увещевающий поднял палец. Она коснулась сути. Это должна быть обычная вещь, нечто, что используют в Ирландии, Британии и Ливии. И это должно быть что-то, что подвергает заражению максимальное количество женщин. «Почему женщин?» — спросил Бэкэт. «Почему мужчина не может быть носителем?» Данзас, следуя своей обычной схеме «не вносить вклада в обмен мнениями в команде, пока делая как следует не продвинется», сказал. Есть еще одно качество, обусловленное ограничениями, наложенными на нашего безумца. Все внимание обратилось к нему. «Как он получает доступ к распределительной системе?» – спросил Данзас. «Я согласен, что это должно быть что-то простое и доступное для всех трех регионов, но это должно быть доступно и для безумца, и, по возможности, без трудоемких приготовлений или сложного заговора». «Он одиночка!» – заявил Бэкет. Изощренный ум, сказал Лепиков. Научные способности, продемонстрированные им в лаборатории, будут, я уверен, приложены к его методу распространения. Изощренный, да, вздохнул Хап, но не обязательно научно сложный. Его стиль более вероятно, что он заражает что-то обычное, что-то такое, что есть у каждого из нас на данный момент. Предположение Хапа было встречено молчанием. Бэкет кивнул скорее себе, чем Хапу. Это было похоже на истину. Стиль Анила. Простота, лежащая в основе всего. «Почему это не может быть заговором?» спросил Лепиков. Гадалинская покачала головой. «Насекомое?» спросила Фос. «Насекомое, как разносчик чумы», протянул Лепиков. «Это не подходит под ваше описание, Джо?» «Но как он их распространяет?» спросил Хаб. «Яйца или личинки?» спросила Фос. И снова вопрос распространения добавил Хаб. «Воздушное путешествие Делают подобную концепцию немезидой для всего мира, заявил Лепиков. А как насчет заражения водных систем в районах цели? спросил Данзас. Насекомые в воде? предположил Лепиков. Или сам вирус? мрачно сказал Данзас. Хап мягко стукнул кулаком по столу. Распространение. Как? Минутку, вмешалась вуз. Насекомое в воде это неплохая идея. Китобойцы распространили личинок москита по всему Южному Тихому океану в отместку тем, кто их обидел. «Возможно, служащий авиалинии или пилот», — заявил Лепиков. «Этот Анил случайно не пилот?» — отрицательно, — покачал головой Бекет. «Но привлечение в качестве идеи авиарейсов — это так привлекательно», — вздохнул Лепиков. «Гавайи, благодаря воздушному сообщению, приобретают 50 новых видов насекомых в год», — прокомментировал Бекет. Что повсеместно перевозится подобными самолетами? Спросил Лепиков. Багаж, грузы, ответил Беккет. Сами туристы, но... Он покачал головой. Это не учитывает того факта, что он конкретно указал свои цели. Ирландия, Британия и Ливия. И никаких гарантий, что прочее этого избегнут, добавила Фосс. Мы не можем быть уверены в том, что он использует только один метод. Инкубационный период. Вот что самое существенное для наших обсуждений. Гаделинская потерла лоб. «Почта», — предположил Хаб. «Что вы предполагаете?» — спросил Бекет. «Я в самом деле не знаю», — смутился Хаб. «Я только пытаюсь играть роль Анила в этом спектакле. Что мы знаем о нем?» «Он был в Ирландии», — вспомнил Бекет. «Точно!» — воскликнул Хаб. «И в Ирландии он претерпел великую агонию, подвигнувшую его на такое ужасное дело. Но у него остались о Ирландии и другие впечатления. Что он мог там узнать?» «Не улавливаю, что вы имеете в виду?» — сказал Лепиков. Он узнал, как люди в Ирландии проводят свой досуг. «А также и в Британии, и в Ливии», — иронично спросил Лепиков. Хаб покачал головой. «Наверное. Но давайте сначала сосредоточимся на Ирландии. Если мы сможем получить ответы, представив его действия там, то получим ответы и на все остальное». «Вперед», — сказал Беккет, испытывая странное чувство от того, что Хаб на верном пути. «Продолжай», — подумал он. Они не жители Ирландии». Таким образом, он должен был где-то остановиться. «Отель? Этот факт нам известен. Что он делает в этом отеле?» «Спит. Он пользуется различными возможностями отеля и населенного пункта». «Но я не вижу никаких ответов», — заявил Лепиков. «Только еще больше вопросов. А что, если он вызывает обслуживание в номер? Для этого он использует телефон. У него есть доступ к телефонной книге». «У него есть туристические путеводители», — сказал Лепиков. «Ну и что?» «Пусть продолжает», — вмешался Бакет. Липиков пожал плечами и отвернулся. «Поездки, туристические путеводители — да, это может быть важным. Цветные брошюры, лавочки и рестораны, бары, общественные и частные средства передвижения. Он арендует машину или берет такси?» «Он первым делом купил машину», — сказал Бакет. Ешевый поддержанный ФИАТ. Мы как раз получили подтверждение. Оно там, в том листе, что я раздал вам сегодня утром». «Я еще не прочитал его», — извинился Хаб. «Но теперь мы знаем, что он был мобилен». «А что стало с машиной?» — спросил Лепиков. «Она была продана от его имени тем человеком, что продал ее ему», — ответил Беккетт. «Но он мобилен», — повторил Хаб. «Куда он ездит? Он посещает спортивные мероприятия, лекции, театр. Я обращаю ваше внимание на обыденные каждодневные поступки. Он покупает книги, он отправляет письма». Консьерж принимает у него заказ на место в ресторане. Донзас содрогнулся и пробормотал. Ирландские рестораны. Ну Анил начал становиться активной частью ирландского общества до того, как на него обрушилась эта трагедия. Он там и он думает по-тамошнему. И каким образом это приближает нас к его методам распространения? спросил Лепиков. Прежде чем применить подобное средство, он должен был знать, как это сработает в районах его целей. Лепиков пожал плечами. Ну и Что он видит вокруг себя такого, что дает ему эти знания? Каким образом он уверен, что его метод или методы сработают? А что если он мог заразить бумагу? Предложила Фос. Бэкет беззвучно зашевелил губами, проговаривая невысказанное слово. Он повторил его вслух. Деньги. Бэгет поднял голову и обнаружил себя в фокусе внимания пяти пар пристально глядящих глаз. Хаб издал долгое ах! «По почте, спросил Донзас. «Но разве это не заразит всякого, кто возьмет в руки подобную почту?» – поинтересовался Лепиков. «Нет, если он запечатал ее в стерильную упаковку внутри конверта», – пояснил Беккетт. «В пластик», – уточнил Хаб. «У меня на кухне есть приспособление», – сказала Фосс. «Оно называется машинка для горячего запечатывания. Для нее продают пластиковые пакеты. Вы кладете остаток пищи в пакеты, термически запечатываете их, и можете отправлять в морозильную камеру. Позднее вы вынимаете их оттуда, оттаиваете и разогреваете. Быстрый обед». «Разве это не слишком просто?» – возразил Лепиков. Но его тон указывал, что он испытывает благоговение перед нарисованной здесь картиной. «Это именно тот уровень простоты, который нам нужен», – заявил Хаб. «Это соответствует его стилю». «Он отправил их в благотворительное учреждение», – возбужденно произнесла Фос. «Или кому-то, собирающему пожертвования для Ира», – добавил Хаб. Лунное безумие привлекательно для нашего безумца, ирланд-американец, сказала Гаделинская. Кому лучше известно, где принимают пожертвования для Ира. Он мог послать деньги по почте кому угодно в Ирландии, уточнил Беккет. Все посмотрели на него. Сами посмотрите, продолжил Беккет. Вы владелец магазина, вы получаете заказ, деньги прилагаются, отправит товар в США. Или вы просто обычный гражданин? Имя взято наугад из телефонного справочника. Вы получаете письмо из Штатов. В нем деньги и простое письмо с объяснениями. Вы это отошлете деньги назад? А что, если там нет обратного адреса? Но, — Лепиков покачал головой, — деньги в пластике внутри конверта. Разве это не вызовет подозрений у получателя? Это еще почему? — спросил Хаб. — Не понимаю, как это можно объяснить случайному получателю? — ответил Лепиков. — К чему беспокоиться об объяснениях? — вмешалась Фос. Просто послать деньги в местной валюте, получатель лишить, что ему наконец улыбнулось счастье. Липиков ошарашенно уставился на нее. В пластиковых пакетах даже нет особой необходимости, сказала Гаделинская. И если у чумы латентный период, то для посредников не будет опасности. Мы ведь не знаем ее инкубационного периода. Если вскрытие внешнего конверта нарушит целостность внутренней упаковки, то это должно сработать, уточнил Бэкет. Лепиков, все еще глядя на Фос, прокашлялся. «Значит, кто угодно может зайти в американский магазин и купить это приспособление для термического запечатывания пластиковых пакетов? Единственное, что при этом нужно – деньги», – объяснила фос. «Оно дорогое. То, что у меня на кухне, стоит меньше 30 долларов. На сезонной распродаже можно купить его еще дешевле». «Думаю, это именно то, что мы ищем», – заявил Беккетт. «И это удовлетворяет всем требованиям», – добавил Хаб. «Все, что ему нужно, это валюта выбранной страны». «Он идет в любую контору по обмену и говорит, что ему нужно 500 долларов в британских фунтах», — сказала Фос. «Но разве они не требуют, чтобы он показал паспорт или другой документ, удостоверяющий личность?» — спросил Лепиков. Фос просто пожала плечами. «Мне это нравится, но я не могу быть пока уверен», — подвел итоги Беккет. «Мы должны отправить сообщение». «Чтобы начали необходимое расследование по этому поводу», заявил Донзас. «Я не удовлетворен», — сказал Лепиков. «И так он посылает деньги благотворительным организациям, это я понимаю, но с прочими». «Я слыхала, что католические благотворительные учреждения в Ирландии никогда не слыли особенно богатыми», — прервала его ФОС. «Наличность быстро пойдет в оборот». «Он мог послать деньги в спортивный клуб», — задумчиво произнес Бекет. театральной труппе». Во всей Ирландии есть небольшие театральные трупы и спортивные команды. «Деньги! Так дьявольски просто!» – вздохнула Фосс. «А как он применяет эту схему в Ливии?» – спросил Лепиков. «Мы предполагаем, что он не знает арабского языка». Хаб поднял руку, напоминая студента, который тщательно пытается привлечь внимание преподавателей. Лепиков насмешливо посмотрел на него. «Визит в Ливийское консульство посольства», – сказал Хаб. во он! Что ему нужно знать?» Адреса благотворительных организаций в Триполи и Бенгази, наверное. Всю эту информацию нетрудно приобрести. Есть люди, просто жаждущие ею поделиться. Это их работа. Некоторые подобные организации торгуют списками своих адресов, вспомнил Бэкет, Или меняют свой список на ваш. Когда я был в ЮКЛА, сказал Хаб, политический активист мог получить практически любой список, какой хотел. Я знаю одного специалиста по компьютерам, Прошедшего школу воровства подобных списков из банков памяти и затем продававшего их. Данзас повернулся и посмотрел поверх своего длинного носа на Хапа. «Ты был связан с политическими активистами?» «Здесь это называлось житейским опытом», — буркнул Хап. «Мы описываем мир анархии и безумия», — ворчливо заявил Лепиков. «В который Советский Союз внес значительный вклад», — добавила Гаделинская. Лепиков обратился к ней по-русски. Подобные ремарки не пройдут незамеченными. Гадалинская ответила по-английски. «Это меня совершенно не волнует». Она отодвинула свой стул от стола и перегнулась, свесив голову до пола. «Вам дурно?» — спросил Бэкет. Он поднялся и обошел вокруг стола, чтобы стать рядом с ней. Ему было видно белое пятно на тыльной стороне ее кисти. Оно было весьма отчетливым. Ранее Бэкет предпочитал считать его пятнышком лабораторной краски Размазанной косметики или комком зубной пасты. Теперь он почувствовал холод в животе. Голос Гаделинской звучал слабо и словно издалека. Да, я чувствую дурноту. Она кашлянула. Странное ощущение, одновременно и дурнота, и возбуждение. Думаю, нам обеим лучше вернуться в госпиталь, сказала Фос. Бекет повернулся, чтобы посмотреть на нее. И вы тоже. Великий папа всех головных болей. Слабо усмехнулась Фос. Гаделинская выпрямилась, вид у нее был бледный. Удивлюсь, это просто невозможно! воскликнул Лепиков. Как безумец, мог узнать об этом месте и о том, чем мы занимаемся? Спросил Данзас. Хаб встал и обошел вокруг стола, чтобы стать рядом с Бекетом. Они оба смотрели на Гаделинскую. Бекет поднял ее левое запястье и пощупал пульс. 110, сказал он. Значит, все наши умозаключения были бесполезны? Спросил Данзас. «Не является ли один из нас безумцем?» Хаб выглядел испуганным. «Один из нас?» «Нет, нет», — сказал Донзас, «но кто-то из тех, с кем мы общаемся». «Давайте отправим этих женщин в госпиталь», — приказал Беккет, и ощутил приступ страха за свою собственную семью. Он подумал, что они надежно изолированы в семейном рыбацком лагере в Северном Мичигане.